Глава третья Красавчик еще раз проверил спуск карбалета и, облизнув губы, чуть приподнялся в траве. Перед ним лежала маленькая полянка, со всех сторон окруженная высокой травой. Очень удобная полянка. Те, кто ступят на нее, окажутся как на ладони. А вот спрятавшихся в траве вокруг полянки ни за что не заметить. Остроглазый фара уже подал знак, что четверо с малолетним поганцем близко. Небось, плетутся себе по тропинке, не подозревая о том, что ожидает их впереди. Не сдержавшись, он скрежетнул зубами. Ох, если бы повезло взять хоть кого-то из этой четверки живьем. Лучше всего, если этим счастливчиком окажется тот паскудный старик с белой бороденкой. Подстриженный так ровно, что можно подумать, будто он каждое утро начинает с похода к цирюльнику. Ох, если б повезло. Но красавчик был опытным головорезом. Он понимал, если кто-то один из четверых путников так ловко ухайдакал всю его банду, что никто из ребят толком ничего и не помнит, то эти гады народ опасный. Может, какие-нибудь королевские агенты... Или еще что-то в этом роде. Недаром Гиза золотом заплатил лесным братьям за сегодняшнее мероприятие. Авансом больше половины выдал. Не так жаль золота, как собственной репутации. Эти ублюдки приехали и уехали. А ему в Гарлаксе окрестностях еще жить и работать. До того самого момента, как оборвется его жизнь. Либо честным ударом меча в лихом бою... Либо предательским тычком кинжала при разделе добычи. Такое ох, как часто случается. Либо гибельным натягом позорной петли. Последнее, конечно, предпочтительней. Потому что с нынешней властью в Гарлаксе виселице особо опасаться не приходится. Знай себе серебро отстегивай толстозадым стражником. И никуда эта четверка не денется. «Будь они хоть тысячу раз опытные и искусные воины!» Впереди послышался хруст ветвей и дробный топот. Гиза напрягся, положив палец на спуск арбалета, прищурился. «Попались, голубчики!» Он явственно ощутил, как вокруг него затаили дыхание, сжимая в руках оружие, спрятавшиеся в траве лесные братья. Вот-вот упруго треснет тетива, отправляя в полет стрелу с отточенным до да содрогающей остроты наконечником, и заметаются среди деревьев вопли, боли и ужаса. Топот стал ближе, и на поляну выскочил человек. Красавчик Гиза выпучил глаза, узнав в нем дозорного фару. Разорванная рубаха бандита летела позади него, будто встрепанные крылья. Один рукав был разодран до плеча, а второго не было вовсе, И обнаженная рука блестела красным, словно с нее спустили кожу. А от этой руки несся вслед за фарой шлейф кроваво-красного дыма. Вокруг Гизы недоуменно зароптали невидимые разбойники. Тихо! скрипнул зубами сам ничего не понимающий красавчик и вскинул вверх руку. Фара споткнулся и покатился по траве. Только тогда он заорал Истошно, и, и нечленнораздельно. Точно у него лишь в этот момент прорезался голос. Пока Гиза лихорадочно соображал, что же предпринять, кроны близлежащих деревьев взорвались зелеными брызгами сорванных листьев. И оттуда, с перепуганными воплями, будто сорванные чудовищными порывами ветра, вылетели один за другим, размахивая руками и ногами трое разбойников. Со всего маху, грянувшись о землю, двое тут же затихли, а третий забился, застонал, тиская в обеих руках неестественно согнутую ногу. На поляну выехал круглолицый коренастый воин на низкорослом коне. Конь бежал небыстрой трусцой, а в руках воина не было оружия. Руки он держал перед собой, неторопливо потирая, словно разминал суставы. Красавчик вскочил так стремительно, что звякнула его кольчуга, тонкой гном ей работы, снятая год назад с одного заезжего купчика, мнившего себя, как еще помнил Гиза, умелым воином, но погибшего от удара ножом в затылок, не успев даже обнажить меч. Вцепившись в арбалет, красавчик оглянулся. То тут, то там поднимались истровы лесные братья с дубинами и палицами в руках. Братья обалдело переглядывались, и самому красавчику было очень не по себе. Круглолицего он узнал сразу, один из тех четырех. Но где же остальные? И почему воин не вооружен? И что же все-таки приключилось с фарой и тремя лучниками? «Окружают», — мгновенно сообразил красавчик. «Другие трое заходят с тыла и флангов» и, наставив арбалет на врага, нажал крючок. Привычное чувство, что болт пошел верно, радостно обожгло Гизу. Но в тот же момент круглолицый небрежно взмахнул рукой, будто отгоняя назойливую муху, и болт, который должен был вонзиться ему в лицо, кувыркаясь, отлетел в сторону. Всадник выписал в воздухе замысловатый знак, диковина растопырив пальцы – И вдруг земля ушла из-под ног красавчика. Тошнота подступила к горлу, а перед глазами замельтешили разноцветные точки. Вой и крики ударили в уши. Гиза попятился, но неожиданно обнаружил, что его ноги по колено увязли в мутной и липкой грязи, в которую почему-то обратилась упругая лесная почва. Он рванулся раз и еще раз, Но добился только того, что погрузился в вязкую топь по пояс. Обезумев от ужаса, Гиза заревел. Тошнота резала грудь, и чтобы хоть как-то сдержать восстающую из желудка муть, бандит схватил себя за горло. Руки нащупали на вощенный шнурок и, скользнув по шнурку, опустились на костяной оберег. И тотчас мир изменился. Тошнота исчезла, как ее и не было. Гиза обнаружил себя лежащим на земле. Рядом валялись его арбалет и меч, а вокруг творилось нечто невообразимое. Лесные братья катались по полянке, побелевшие от испуга глаза выкочены, из раззявленных ртов с нитями слюны рвут сорванные вопли. Разбойники, побросав оружие, сумасшедшей силой колотили вокруг себя кулаками, выбивая шмётье земли и травянистые клочья. Сучили ногами, словно пытались побежать, не вставая. А всадник, нахмурясь, все поводил в воздухе руками, будто перед ним был большой котел, и он окунал в этот котел кого-то невидимого. Тяжело дыша, красавчик приходил в себя после страшного напряжения. Оберег он так и не выпустил из рук. Вот и пригодилась эта безделушка, вырезанная из древней желтой кости изображающая оскаленную пасть какого-то неведомого зверя. Этот оберег он года полтора назад выиграл в кости у одного старикашки в разрисованном лиловыми языками пламени Балахоне. То ли изгнанного из сферы мага, то ли просто выжившего из ума старого пердуна. Старикашка, проиграв содержимое кошелька, поставил на кон этот оберег, запросив за него аж два золотых гайлона. Те, кто сидел за столом, расхохотались, а Гиза, кивнув, молча бросил золото на стол. «Репутация дороже золота», — так всегда говорил красавчик. Вещица ему понравилась, а от звонких монет в тот вечер оттягивались карманы. «Так вот кто вы такие», — прошептал Гиза, скаля зубы с земли. «Колдуны, значит, чернокнижники». Но ничего, красавчик и не таких ломал. Не спуская взгляда со всадника, все еще продолжавшего свои пассы, Гиза левой рукой стискивая оберег, правой дотянулся до меча. Потом осторожно оттолкнулся ногами и в несколько рывков откатился в тыл всаднику. Задержав дыхание, вскочил и со всей прытью, на которую был способен, кособоко кинулся с мечом в руках на Круглолицево. Когда стальной клинок свистнул в воздухе, когда крохотная доля мгновения осталась до того, как меч разрубит бок проклятого колдуна, красавчик не выдержал и победно заорал. Вернее, только открыл рот для крика, который, не прорвавшись наружу, накрепко застрял в его глотке. Потому что округлолицей, не оборачиваясь, извернул туловище и звучно припечатал Гизу каблуком в лоб. Красавчик рухнул навзничь, и разум его потух. Очнувшись, Гиза увидел такое, что тотчас пожалел о том, что слишком рано пришел в себя. Лесные братья, волосатые, бородатые мужики, покрытые боевыми шрамами, повидавшие на своем веку столько крови, сколько не каждый мясник видал, ползали по полянке, воя от ужаса, натыкаясь друг на друга точно слепые овцы. Но не это было самым страшным. Красавчик повернул голову, и волосы его зашевелились. Всадник, точно из вояния, возвышался в центре полянки. Руки он раскинул в стороны, а с его растопыренных пальцев струились дымные струи, сливавшиеся в две полупрозрачные плети, по одному с каждой руки. Неимоверно длинны были эти плети. Извивающиеся змеями они окружали поляну. То тут, то там вдруг взлетали вверх острые дымные оконечья и жалили отбивавшихся от общей кучи разбойников. Красавчик жмурясь от страха пополз к краю поляны. Сейчас он поднимется на ноги, одним прыжком перелетит через жуткую извивающуюся преграду и исчезнет в лесных зарослях. Только бы получилось, иначе нельзя». Иначе верная смерть. Зря все же он связался с этими нелюдями, явственно понял Гиза. Один раз посчастливилось уйти живым, снова сунулся в пекло. В его памяти всплыла вдруг угроза старика. «Будь уверен, еще раз попадешься нам, разговор будет совсем другим». В том, что всадник собирает лесных братьев в кучу, чтобы покончить с ними со всеми разом, он не сомневался. Гиза остановился, когда на расстоянии вытянутой руки от него заколыхалась переливающаяся, лоснящаяся чернотой дымная плеть змея. Он вскочил, и тут же змея вздыбилась и острой головкой ударила его в грудь, отшвырнув самую гущу стонущих братьев. Конец. Понял красавчик. Садник сплеснул руками, и плети медленно и стояли, образовав над полянкой едва заметное серое облачко. «Снимайте одежду», – низким, спокойным голосом проговорил он. «Да поторопитесь, и так я с вами уйму времени потерял. И учтите, кто хоть палец протянет к оружию, горько об этом пожалеет». Последнее предупреждение было явно излишним. Половина разбойников плакали, точно малые дети.